Сама лота прискакала к Чуке. Через сутки после появления царицы в городе прежнего унынию осажденных как не бывало. Царица готовила сотни к выходу из города. Сидеть в осаде и ждать, когда кончатся продукты и корм для лошадей, было бы равно самоубийству. План Годейры был прост. Ночью она выведет конницу из восточных ворот, сомнет заставы осаждающих и, не вступая в бой, уведет сотни на восток. Ворота города закроют. Здесь останутся пешие воительницы. Они сумеют продержаться столько, сколько потребуется. Главная опасность Годейра видела не в мятежниках, а в Атоссе. Она знала, храмовых воительниц было меньше, чем царских. Антагора не способна к серьезному сражению и поэтому крепость Атоссы не продержится долго, а в ней все сокровища фермаскиры. Выход из города был назначен на следующую ночь, но утром Годейра разбудила биата. Проснись, великая! Бунтовщики пошли на приступ! Царица быстро оделась и поднялась на башню. Солнце поднималось. Его утренние лучи осветили долину перед крепостными стенами. Вся она, насколько хватал глаз, заполнена мятежницами. Годера надеялась увидеть толпу и ошиблась. Среди осаждающих царил военный порядок. Впереди рядами шли женщины с лестницами. За ними на лошадях везли камнеметы и повозки с камнями. За ними два ряда лучниц и еще дальше два ряда женщин с прощами. Через стадию... Еще одна волна камнеметов, лучниц и метальщиц камней из прощи. Дальше то же самое. На флангах стояла наготове конница. Тоска защемила сердце Годейры. Она увидела Лоту. Бывшая ее подруга, сдерживая сивого жеребца, показывала рукой на крепость. Конь рыл копытом землю. Грива на шлеме лота развивалась на ветру. Разве думала царица, что ее самая верная подруга встанет против нее во главе вражьего войска? Нет, сейчас уезжать из крепости нельзя. Она знала, что лот умеет воевать, что с таким несметным войском она опасна. Неужели придется скрестить мечи с лотой? А наступающие все ближе и ближе. Впереди них шла Чокея. Казалось, что она заговорена от стрелы дротиков, которые летели со стен. Осада велась разумно и умело. Как только гоплитки появлялись на стенах, женщины у камнеметов падали на землю и прятались за орудиями и повозками и тучи стрелы дротиков, посылаемые со стен, не приносили им вреда. Затем на гоплиток обрушивались поток стрел и камней со стороны наступающих. Пока гоплитки прятались за зубцами стен, камнеметы передвигались вперед, и так, чередуясь, они почти без потерь подошли к рву, окружавшему город. Чокея взмахнул рукой, И заработали камнеметы. Тяжелые камни, гудя и завывая, неслись на стены. разбивались, и сносили зубцы. Проламывали стены башен. Свистели стрелы и мелкие камни, пущенные прощами. Гоплитки несли большие потери. Крупные камни падали на них тучами и беспрерывно. Град мелких камней не прекращался ни на минуту. Просвистело несколько стрел в больнице, в которую наблюдала за приступом царица. Она успела отшатнуться, иначе не миновать бы гибели. Но что это? Как будто из-под земли появились невооруженные рабыни. Их было тысяча, а может быть больше. Они несли на спинах мешки с землей и высыпали ее в ров. Годейра крикнула, чтобы им помешали. Много плитки не могли поднять головы. Тучи стрелы камней проносились над стенами. Ров в двух или трех шагах засыпали мгновенно. По насыпи бросились к стенам женщины с лестницами.